Глава тридцать седьмая. Игорь. Два года. Мама хочет меня убить. Вчера она заперла меня в комнате с широко открытым окном. От ледяного ветра я продрог до костей, но нет худа без добра. У меня развелась устойчивость к холоду. Я выдержал. А куда деваться, когда нет выбора? Знаю, если я заболею, она не станет меня лечить. Я тебя не боюсь, мамочка. Я всё ещё жив. Если ты не наберёшься смелости и попросту не пёрнёшь мне ножом в живот, то не обессудь. Буду жить дальше. Она меня не слушает. Лежит в постели и посасывает водку.